Глава 10. Исцеление ДНК. Как и почему мы можем менять генетические программы. В молекуле ДНК зашифрована программа нашей жизни. Молекул ДНК в нашем организме огромное количество. Они находятся в ядре каждой клетки. Природа соединила их попарно. Каждая пара молекул ДНК образует хромосому. Всего у нас 46 хромосом, и они расположены в ядре каждой клетки. Каждая молекула ДНК состоит из строго определенных участников или сегментов, генов. У человека от 25 тысяч до 40 тысяч генов, и каждый из них несет в себе определенную программу, их, как и генов, множество. Благодаря одним программам наши клетки живут и восстанавливаются, а вследствие действия других программ человек может заболеть диабетом или у него проявится другой передающийся по наследству недуг. Таким образом, в ядре клетки содержится центр управления, который даёт команды клетке, как ей исполнять свои функции. Эти команды соответствуют информации, записанной в генах. Заложенными в генах программами регулируются и наше здоровье, и наша внешность, и наше поведение, и то, как мы реагируем на разные ситуации, какими качествами характера обладаем и даже во что верим, а во что не верим. Да. Мысли, эмоции и убеждения тоже записаны в наших генах. Это вовсе не значит, что все наши свойства и качества предопределены от рождения. Недавно учёные установили, что генетический код человека не является чем-то незыблемым. Он может меняться. Более того, мы сами того не зная, меняем его на протяжении жизни, чтобы передать своим детям те качества, которых ещё не было у наших родителей. но которые мы уже успели приобрести. Когда мы меняем наши мысли, убеждения и эмоции, меняются и генетические программы. Вианна Стайбл говорит, что в течение многих столетий возможности человека по изменению ДНК были ограничены. Наука видела лишь её физическую форму, которая представляет собой двойную спираль. Материальные составляющие ДНК долгое время считались неподвластными никаким изменениям. Вот почему у людей есть такой страх перед наследственными генетическими заболеваниями. Многие считают их настоящим приговором, срок действия которого пожизненный. Но сейчас все изменилось. Последнее десятилетие стало ясно. У ДНК есть еще и духовная составляющая. Исследователи пришли к выводу, что она представлена еще пятью двойными спиралями. Но только они не материальные, а духовные. их ещё можно назвать магнитными виртуальными или энергоинформационными. Вианна Стайбл называет их невидимые нити. У большинства людей они не активны, а ведь именно в них таятся наши огромные ещё не востребованные возможности. Открытие духовных составляющих ДНК даёт нам в руки механизм по изменению её материальных составляющих. Ведь духовные и материальные составляющие ДНК тесно связаны. А на духовные составляющие мы можем воздействовать силой своего сознания. Они в свою очередь начинают влиять на материальную ДНК, и та меняется вслед за духовной. Но для этого необходимо одно условие. Духовные составляющие ДНК должны быть активированы. Пока они не активны, мы никак не можем работать с ними и влиять на них. Проведя активацию ДНК, мы пробудим свои спящие возможности. Мы сможем и исцелять себя сами, и создавать для себя новую, более гармоничную и прекрасную жизнь. Это, конечно, возможно в сотворчестве с Создателем. Вианна Стайбл предлагает технику активации ДНК, дарованную ей Богом для того, чтобы она исцелилась сама, а также исцеляла и ознакомила с этими новыми возможностями других людей. Как активировать духовные составляющие ДНК? Активируя духовные составляющие ДНК, мы поднимаем своё сознание на более высокие уровни. По сути, мы переходим на новый виток эволюции, где получаем новые возможности по управлению собой, своим здоровьем и своей жизнью. Активировав ДНК, вы сможете вернуть себе молодость и жизненные силы, отменить программу старения, изменить нежелательные программы, записанные в генах. избавиться от наследственных генетических болезней, повысить способности организма к самоисцелению, стать увереннее в себе, избавиться от психологических проблем, улучшить память и повысить возможности интеллекта, освободиться от стрессов, найти свои главные жизненные цели и смысл жизни. Как мы знаем, хромосомы, состоящие из двух молекул ДНК, находятся в каждой клетке нашего тела, в её ядре. Но нам не нужно будет работать с каждой клеткой. Достаточно активировать ДНК всего лишь в одной клетке, которая расположена в шишковидной железе. Эту клетку можно назвать управляющей. Это своего рода матрица, под которую подстраиваются все остальные клетки. Регулируя процессы в ней, мы регулируем и деятельность нашего организма, и всю нашу жизнь. Потому что тело, сознание, душа и судьба существуют не по отдельности. Они взаимосвязаны, являясь частями единого целого. Меняя убеждения и эмоции, мы меняем и здоровье, и своё психологическое состояние, и саму жизнь. Вот и программы, заложенные в клетке, воздействуют на всё наше существо в его целостности, а не только на отдельные части. А главное, работая с управляющей клеткой, мы можем активировать те духовные составляющие ДНК, которые являются спящими Это непроявленные, скрытые, незримые спирали ДНК, которые можно сделать проявленными и зримыми. Это и будет активацией ДНК. Она состоит из двух фаз: активация хромосом молодости и жизненной энергии, активация остальных хромосом. Богом мы задуманы как существа с 12 юнитами ДНК, с 6U двойными спиралями. Когда активируются они все, мы обретаем божественность. а с ней свободу быть творцами своей жизни и великие возможности. Пока у нас активны лишь две спирали, наши возможности ограничены. По сути, активация ДНК — это раскрытие нашей внутренней божественности. Именно в ней интегрируется наше человеческое и наше божественное начало. Именно в ней сознание человека соединяется с сознанием Бога. Благодаря чему мы обретаем поистине неограниченное могущество и огромные возможности, унаследованные нами от Создателя. Подготовка к активации. Визуализация ДНК. Прежде чем приступать к работе по активации, надо научиться хотя бы в общих чертах визуализировать молекулу ДНК. Вам не нужно в деталях знать, как она устроена. Вам не нужно знать, как она работает. Вам нужно лишь иметь общее представление о её внешнем виде. Как вы уже знаете, молекула ДНК в её физическом аспекте представляет собой двойную спираль. Это две нити, закрученные вокруг друг друга в противоположных направлениях. Сами эти нити соединены друг с другом поперечными ниточками. Так что у них имеется некоторое сходство с верёвочной лестницей. Ниточки-ступеньки соединяют две спиралевидные и перекрещивающиеся нити основы. Это в общих чертах модель физической ДНК. Пока вам нужно визуализировать только её, потому что духовные составляющие откроются лишь в процессе активации. А пока важно, чтобы вы представили общий вид физической ДНК. Пусть даже эта картина будет условной и схематичной. Поскольку вам нужно будет визуализировать её в процессе активации ДНК, потренироваться в этом следует заранее. Упражнение. ДНК. Визуализация. Закройте глаза. Представьте, что видите перед собой двойную спираль ДНК, точнее, её модель. Не нужно стараться увидеть её на самом деле. Просто представьте, что видите её, точно так же, как вы представляете любые другие объекты, когда визуализируете их. Представьте, что ваша модель ДНК трёхмерна. Она расположена вертикально перед вами. Представьте, что она медленно поворачивается, так что вы можете рассмотреть её со всех сторон. Попробуйте мысленно уменьшать и увеличивать её в размере. Затем мысленно окрасьте вашу модель ДНК в золотистый цвет и представьте, что она светится, сияет. Затем окрасьте её радужным сиянием. Затем сделайте её ярко-белой и сияющей. Добейтесь того, чтобы визуализация ДНК давалась вам легко. И ещё об одной важной вещи в структуре ДНК нужно знать. Прежде чем переходить к её активации. Концы каждой продольной спирали ДНК словно бы запечатаны, закрыты будто колпачками особым веществом ферментом теломеразой. Эти колпачки называются теломерами. Как известно, большинство клеток нашего организма способны размножаться делением. Так организм восстанавливает сам себя. Погибшие клетки заменяются новыми. При делении из одной молекулы ДНК получаются две. Для этого каждая её спираль как бы расщепляется вдоль. С каждым таким делением теломеры становятся всё тоньше и короче. Такое изнашивание теломеров провоцирует старение клеток. А изнашиваться они могут не только от деления, но и просто от времени. Клетка с изношенными теломерами уже не может быть полностью здоровой и полноценной. Когда таких клеток накапливается много, организм начинает болеть. Вот почему в процессе активации ДНК очень важно ваше волеизъявление на формирование полноценных теломеров на концах спиралей. Чтобы лучше это свидетельствовать, нужно заранее визуализировать, как выглядит молекула ДНК с теломерами. Но внимание! Больным с онкологией не нужно визуализировать теломеры, и в процессе активации ДНК соответствующие пункты им следует пропустить. Дело в том, что в процессе активации ДНК не нужно визуализировать теломеры, что раковые клетки тоже имеют теломеры, и если их усилить, то способности этих клеток к размножению могут повыситься. Упражнение. ДНК и теломеры. Визуализация. Представьте себе модель молекулы ДНК, как в предыдущем упражнении. Представьте, что на концах обеих спиралей вы видите колпачки светло-жёлтого цвета. Представьте, что рассматриваете ДНК с разных сторон. Представьте, что колпачки начинают сиять ярко-золотистым светом. Затем представьте, что они становятся объёмнее и длиннее. Потренируйтесь визуализировать это, пока не научитесь представлять достаточно ярко. Первая фаза активации ДНК. Активация хромосом молодости и жизненной энергии. Подготовительные упражнения выполнены, и вскоре мы приступим собственно к активации ДНК. Она начинается с первой фазы активации хромосом молодости и жизненной энергии. Эта техника пополнит наши молекулы ДНК новыми нитями, которые раньше были невидимыми. Теперь мы сможем включить их в реальную, материальную ДНК. Что последует за первой фазой активации ДНК? Прилив энергии. Освобождение организма от токсинов и шлаков. Исцеление болезней, связанных со старением клеток. Общее омоложение всех органов и систем. Включение в организме настроя на более здоровый образ жизни. Отвыкание от вредных привычек. Гармонизация эмоциональной сферы. Очищение сознания от негативных мыслей и убеждений. Переход к более светлому, позитивному мировосприятию. Обратите внимание, после первой фазы активации ДНК обычно требуется перерыв не менее 2 недель. Прежде чем вы сможете перейти ко второй фазе. Это связано с тем, что процессы очищения и гармонизации как физической, так и ментально-эмоциональной сферы могут занять некоторое время. Не пугайтесь, если с вами будет происходить нечто, способное показаться вам нарушением баланса. Так очищение от токсинов может сопровождаться симптомами, схожими с простудой, а очищение эмоциональной сферы вспышками эмоций. связанных с обострением нерешённых эмоциональных проблем. Но имейте в виду, именно так эти проблемы решаются. Процесс очищения может идти и гладко, но если вы заметите некоторые непривычные симптомы, то будьте снисходительны к себе. Обращайтесь с собой мягко и заботливо. Просто дайте себе время и по возможности будьте в спокойной обстановке. Также пейте побольше чистой воды. Это поможет вашему организму быстрее очиститься и настроиться на здоровый лад. Осознайте, с момента первой фазы активации ДНК в вашем организме и во всём вашем существе начинается грандиозная трансформация. Вы превращаетесь в человека новой эволюционной ступени, по сути, в бога человека. В процессе этой трансформации будет идти исцеление от старых болезней и проблем. Иногда это происходит через обострение. Будьте к этому готовы, но ничего не бойтесь. Помните, что ваша ДНК божественна. Это значит, в каждой вашей клетке присутствует божественный разум, который не может причинить вам никакого вреда. А потому все процессы пойдут мягко в оптимальном для вас темпе. Активируя ДНК, вы передаёте себя под управление и контроль Создателя. Так доверяйте же ему. Активацию ДНК мы проводим тоже на тета уровне. как и все исцеляющие методики. Вы уже знаете, как это делать, а потому подготовка вам мне нужна. Когда будете готовы, найдите подходящее место и время и проведите активацию, следуя указаниям в приведённом далее упражнении. Упражнение. Активация ДНК. Первая фаза. Первое. Перед активацией проговорите про себя название места, где вы находитесь, а также дату и время. Будьте готовы назвать всё это во время активации. Второе. Заземлитесь. Выйдите на седьмой план. Соединитесь с энергиями Создателя. Третье. Скажите: "Создатель, окружи меня своей любовью. Купайтесь в волнах безусловной божественной любви. Позвольте им наполнить вас изнутри". Оставайтесь в этом состоянии столько, сколько нужно, чтобы сконцентрировать как можно больше божественной любви в себе. и вокруг себя. Четвёртое. Выразите волеизъявление. Создатель, активируй хромосомы молодости и жизненной энергии для меня прямо сейчас, сегодня. Назовите дату, число, месяц, год. В это время назовите время. В этом месте назовите место, где вы находитесь. Пусть это свершится в полной мере и наилучшим для меня образом. Поблагодарите создателя. Скажите: это сделано, сделано, сделано. Пятое. Выразите намерение свидетельствовать процесс. Создатель, покажи мне это. И мысленно проникните в вашу шишковидную железу. Она находится в центре головы примерно на уровне бровей. Затем в ядро управляющей клетки, которая находится в шишковидной железе. Вам не нужно представлять себе, как выглядят хромосомы. Достаточно визуализировать модель ДНК, её двойную спираль. Несмотря на то, что вы визуализируете лишь одну молекулу ДНК, все изменения, которые вы свидетельствоуете, будут происходить во всех молекулах ДНК, составляющих хромосомы. Когда вы попросите создателя показать вам процесс активации, то увидите, как поверх двойной спирали ДНК накладывается ещё пять двойных спиралей. Такое наложение происходит последовательно. попарно. Сначала налагается одна пара спиралей, двойная спираль. Сверху ещё, ещё, ещё и ещё. Они как будто надстраиваются одна над другой. И в результате вы видите, что продольные основы лесенки ДНК состоят каждая не из одной, а из шести нитей, а две шестинитевые спирали составляют двойную двенадцатинитевую спираль ДНК. Не стремитесь к точности и конкретности визуализации. Помните, что весь процесс идёт под управлением Создателя. Он покажет вам всё происходящее так, как будет понятнее именно вам. Может быть в схематичной, условной форме, а может и в реалистичной. Всё, что вы увидите и визуализируете, это правильно и хорошо для вас. Здесь ошибок просто не может быть. Шестое. Как только увидите множественные нити ДНК, произнесите следующее волеизъявление. Создатель. Соедини воедино физические и духовные нити ДНК. Поблагодарите Создателя. Скажите: "Это сделано. Сделано. Сделано". Седьмое. Выразите намерение свидетельствовать. Создатель, покажи мне это. И свидетельствуйте, как все нити, и физические, и духовные, начинают светиться золотистым или ярко-белым светом. Внимание. В случае малейшего подозрения на онкологические заболевания следует пропустить пункты 8 и 9. Восьмое. Выразите следующие волеизъявления. Создатель, запечатай концы активированных хромосом теломером. Поблагодарите. Скажите: "Это сделано, сделано, сделано". Девятое. Выразите намерение свидетельствовать процесс. Создатель, покажи мне это. И свидетельствуйте, как концы всех новых пар молекул ДНК запечатываются ярко-золотистым колпачком, достаточно длинным, плотным и объёмным. 10. Выразите следующая волеизъявление. Создатель, воспроизведи в каждой клетке моего тела новые духовные множественные нити хромосом молодости и жизненной энергии. Поблагодарите. Скажите: "Это сделано, сделано, сделано". 11. Выразите намерение свидетельствовать процесс и представьте, что из шишковидной железы вы видите всё пространство вашего тела и замечаете, как в каждой клетке происходит мгновенное умножение нитей ДНК, и все они вспыхивают золотистым или ярко-белым светом, как будто огоньки вспыхивают повсеместно. И вот уже всё ваше тело изнутри озарено сиянием. Эта каждая клетка зажглась божественным светом. и новой жизнью. 12. Вернитесь в обычное состояние сознания. Если вы чувствуете такую необходимость, можете повторять первую фазу активации ДНК столько раз, сколько считаете нужным. Хотя для того, чтобы процесс включился в полной мере, обычно достаточно и одного раза. И всё же ограничений по количеству активаций не существует. После того, как вы совершили активацию хромосом молодости и жизненной энергии, начните следить за происходящими с вами переменами. Очень полезно завести дневник, в котором вы ежедневно будете делать записи о своём физическом самочувствии, настроении, испытываемых эмоциях, а также о событиях в вашей жизни, достойных внимания. Это поможет вам, во-первых, более осознанно отнестись к переменам, А во-вторых, отследить процесс изменений в его развитии. Делая записи, вы увидите картину происходящего с вами в целом, и отдельные симптомы и проявления уже не будут казаться вам чем-то случайным. Также вы заметите, что некоторые болезненные проявления по сути не являются болезнью, так как быстро проходят. Особенно отмечайте те положительные перемены, которые обязательно будут с вами происходить. И знайте, что они тоже не случайность. Это закономерный результат активации ДНК. Имейте в виду, чем больше в вас безусловной любви, чем светлее и позитивнее ваше отношение к себе и к миру, тем больше будет позитивных перемен, и тем легче и быстрее уйдут некоторые возможные неприятные симптомы. Но даже эти неприятные симптомы по сути своей позитивны, они тоже ведут к вашему благу. Поэтому отнеситесь и к ним позитивно. Это приведёт к тому, что все процессы будут протекать оптимальным образом. Чтобы понять суть процессов трансформации, которые будет протекать после активации ДНК, вспомните, как вы свидетельствовали обогащение ДНК новыми нитями, духовными, божественными. Так вот, теперь эти божественные нити ДНК начали работу по перепрограммированию вашей физической ДНК. Конечно же, в сторону исцеления, омоложения, гармонизации всего вашего существа и всех сфер вашей жизни. На такое перепрограммирование требуется в среднем 2 недели. Вот почему между первой и второй фазами активации нужно сделать двухнедельный перерыв. Возможно, вам потребуется больше двух недель. Если чувствуете, что за это время ваше состояние не полностью стабилизировалось, продлите перерыв. Но в любом случае, даже если вы прекрасно себя чувствуете, не переходите ко второй фазе раньше, чем через 2 недели после первой. Вторая фаза. Активация ДНК. Активация оставшихся хромосом. Вторая фаза активации ДНК это активация всех оставшихся хромосом, которую необходимо провести после первой фазы. Активация хромосом молодости и жизненной энергии. В процессе второй фазы эффект, достигнутый в первой фазе, распространяется на все хромосомы ваших клеток. Они тоже дополняются новыми нитями, обретают новые качества и способствуют омоложению, оздоровлению вашего организма и позитивным изменениям во всём вашем существе. Что произойдёт после второй фазы активации? Вы раскроете свои потенциальные возможности, которые находились в спящем состоянии. Это всевозможные таланты и способности, новые способы самореализации и самораскрытия. Вы осознаете собственную неповторимость, уникальность и сможете проявить её именно там, где вы раскроетесь лучше всего. Ваше сознание поднимется на новый уровень. Вы сможете осознать и реализовать своё высшее предназначение. Ваши духовные силы возрастут, и вы сможете с их помощью очень многого достичь в реальной жизни. Вы начнёте более тонко и глубоко понимать окружающую действительность. Вы обретёте внутреннюю свободу, гармонию и мир в душе. Изменения будут идти в течение многих месяцев. Неприятных симптомов больше не будет. Они все должны пройти до второй фазы активации. Вы готовы ко второй фазе, если чувствуете себя обновлённым, очистившимся. Ваш дух стал крепче. У вас прибавились силы, и физические, и душевные. Вы спокойны и уравновешены. Все позитивные изменения, прошедшие в последние 2 недели, стали стабильными. Вы хорошо себя чувствуете. У вас есть твёрдое ощущение, что вы готовы ко второй фазе активации. Прислушивайтесь к себе, к своим ощущениям. Точных рекомендаций, когда именно проводить вторую фазу, не существует. Если задав себе вопрос: Можете ли вы приступить ко второй фазе? Вы почувствовали внутри себя твёрдый ответ "да"? Значит, время пришло. Даже если не все условия для этого кажутся благоприятными. Когда вы готовы, прослушайте сначала запись следующего упражнения, а затем приступайте. Упражнение. Активация ДНК. Вторая фаза. Первая. Посмотрите на часы.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 Это сделано, сделано, сделано. Пятое. Выразите намерение свидетельствовать процесс. Создатель, покажи мне это. И представьте, что вы проникаете в вашу шишковидную железу, в центр мозга примерно на уровне бровей, затем в ядро управляющей клетки, которая находится в шишковидной железе. Визуализируйте уже активированную вами в первой фазе ДНК с 12 юнитами. Теперь вам нужно свидетельствовать как по ее подобию преображаются все 46 хромосом. Для этого медленно считайте от 1 до 46. При каждом счете, визуализируя вспыхивающую перед вами новую 12-нитевую молекулу ДНК. Не спешите. Для активации каждой хромосомы может понадобиться какое-то время. Помните, что весь процесс идет под руководством Создателя. поэтому каждое следующее число будет само возникать в вашем сознании, когда придет момент перейти к активации следующей хромосомы. Наслаждайтесь процессом. Чувствуйте себя в волнах энергии Создателя. Шестое. Когда все 46 хромосом будут активированы, выразите следующее волеизъявление. Создатель. Воспроизведи новые духовные множественные нити всех хромосом в каждой клетке моего тела.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 Как будто огоньки загораются повсеместно. И вот уже всё ваше тело изнутри озарено сиянием. Это каждая клетка зажглась божественным светом и новой жизнью. Восьмое. Вернитесь в своё обычное состояние сознания. Вы можете повторять вторую фазу активации столько раз, сколько хотите. Для полной трансформации обычно достаточно одного раза, но ограничений по числу активаций нет. Продолжайте вести дневник. Записывайте свои ощущения, мысли, чувства, события вашей жизни. Вы увидите, как много нового открывается вам и в себе самом, и в других людях, и в жизни в целом. Вы заметите новые возможности для самореализации. Вам начнёт открываться ваш уникальный жизненный путь и ваше высшее предназначение. Исцеление генов Исцеление ДНК не будет полным, если не решить проблемы, связанные с повреждением и мутацией генов. Повреждённые гены приводят к генным болезням, передающимся по наследству. Ген может быть повреждён в течение жизни заболевшего человека, но часто повреждённые гены получены от родителей. Медицина считает, что такие болезни неизлечимы, но при помощи техник тэто исцеления Можно заместить повреждённые гены, причём сделать это именно на физическом уровне. Важное условие. К этой работе можно приступать лишь тогда, когда вы уже освоили весь предыдущий материал книги. Работа над это уровне по исцелению тела, работа с убеждениями и чувствами и, конечно, активация ДНК уже сами по себе благотворно влияют на гены и даже исправляют их повреждения. Но бывают болезни и проблемы, при которых повреждённый ген уже невозможно исцелить. Его можно только заменить. С этой целью применяется специальный метод тэтоисцеления метод замещения генов. Вы можете применять этот метод как для себя, так и для других людей. Для этого совершенно не обязательно знать диагнозы. Человек может не подозревать о своей болезни. Она может быть ещё только в зародыше, но визуализируя его ДНК, Вы сможете понять, есть ли у него повреждённые гены. Поэтому для применения этой техники требуется подготовка, освоение особого способа визуализации ДНК. Давайте освоим его прямо сейчас. Упражнение. Визуализация генной структуры ДНК. Представьте себе обычную двухнитевую физическую ДНК так, как вы её уже визуализировали, когда готовились к активации ДНК. Теперь представьте, что она состоит не просто из нитей, а что на каждую нить нанизаны бусинки, много жемчужных бусин. Они нанизаны не строго одна за другой, а целыми гроздями, большими скоплениями. И ступеньки этой лесенки, горизонтальные нити, тоже похожи на бусы, и на них вы можете видеть, будто нанизанные жемчужины. Все эти бусинки не обязательно должны быть одинакового размера. Но поверхность у всех ровная, гладкая, округлая. Каждая бусинка это один ген. Представьте, что это модель ДНК трёхмерна, объёмна. Мысленно заставьте её вращаться, рассмотрите со всех сторон. Сейчас вы визуализировали абстрактную модель ДНК. Теперь можете попробовать визуализировать свою собственную генную структуру на предмет обнаружения повреждённых генов. Для этого выйдите на тета-уровень и обратитесь к Создателю. Создатель, покажи мне генную структуру моей физической ДНК. И затем свидетельствуйте, как перед вами появится уже знакомая вам модель ДНК с бусинками. Возможно, вы заметите, что некоторые бусинки-гены отличаются от других. Может быть, они темнее или отличаются неровностями, нарушениями формы. Это и есть повреждённые гены. Причём повреждённые гены обычно парные. Если не видите второго повреждённого гена, опять же обратитесь к создателю с просьбой показать его. Имейте в виду, вы можете это исправить немедленно, приступив к технике замещения генов. Если хотите, переходите к ней сразу. Она изложена в следующем упражнении. Упражнение. Техника замещения генов. Первое. Заземлиться. Выйдите на седьмой план. Встретьтесь с энергиями Создателя. Второе. Выразите волеизъявление. Создатель, исцели у меня ваше имя, повреждённые гены в самой полной мере и наилучшим для меня образом. Поблагодарите. Скажите: "Это сделано, сделано, сделано". Третье. Выразите намерение свидетельствовать процесс. Создатель, покажи мне это. После чего мысленно перенеситесь в шишковидную железу и визуализируйте генную структуру ДНК. Если видите только один или несколько непарных повреждённых генов, попросите Создателя показать вам пару каждого из них. Свидетельствуйте процесс, как повреждённые гены изымаются из структуры ДНК, растворяются в божественном свете и замещаются неповреждёнными генами. Помните, что весь процесс идёт под руководством Создателя. Поэтому ваше восприятие, происходящего, может быть индивидуальным, таким, как вам покажет создатель. Продолжайте свидетельствовать до тех пор, пока все повреждённые гены не будут заменены. Четвёртое. Вернитесь в своё обычное состояние сознания. Имейте в виду, что повреждения генов могут быть тесно связаны с убеждениями и эмоциональной сферой. Поэтому, проработав замещение генов, Уделите внимание ещё и работе с убеждениями и чувствами. Какие-то из них тоже нуждаются в замене, чтобы повреждения генов не смогли вернуться. Изменение программы старения. Есть одна программа, действующая на генном уровне, которую хотят изменить практически все люди, даже самые здоровые. Это программа старения. Если вы освоили технику замещения генов, ту программу старения сможете отменить очень легко. Суть этой техники проста: изъятие и отмена программ старения на генном уровне и замещение их программами вечной молодости и постоянного обновления тела. Давайте сделаем это прямо сейчас. Упражнение. Замена программы старения. Первое. Заземлитесь. Выйдите на седьмой план. Встретьтесь с энергиями Создателя. Второе. Выразите волеизъявление. Создатель, отмени все генетические программы старения во всём моём теле и каждой клетке моего организма и замени их программами вечной молодости и постоянного обновления тела. Поблагодарите. Скажите: "Это сделано, сделано, сделано". Третье. Выразите намерение свидетельствовать процесс. Создатель, покажи мне это. И представьте, что переноситесь в шишковидную железу, в её управляющую клетку. Визуализируйте генную структуру ДНК. Свидетельствуйте, как в ней тут и там возникают яркие вспышки. Это отменяются и замещаются генетические программы старения. Четвёртое. Когда процесс завершится, вернитесь в обычное состояние сознания. Может быть, вам кажется, что все эти техники вносят изменения лишь на каком-то виртуальном энергетическом уровне. Не только. Да, они меняют энергетику, но они меняют и наше физическое тело. Физические гены реально заменяются. Как следствие, исцеляются физические болезни. Кто-то назовёт это чудесами. Но на самом деле это естественные природные свойства нашего организма. которые будут проявлять себя всё ярче и очевиднее. Мы ещё слишком мало знаем о самих себе и своих возможностях. Но пришло то время, когда Создатель открывает нам истину о нас. Вы, слушатель этой книги, получили в своё распоряжение информацию, которая способна изменить вашу жизнь. Воспользуйтесь ею во благо себе и другим. Текст читал Алексей Рубцов.